кубрике охотников моим глазам предстала та же картина, что и у матросов. Охотники, видимо, собирали свои вещи в такой же спешке. Призрак был брошен, теперь он принадлежал МОД и мне. Я подумала о судовых запасах, о кладовой под кают компании и у меня явилась мысль сделать МОД сюрприз, раздобыть что-нибудь вкусное к завтраку. После пережитого волнения я ощутил вдруг необычайный прилив сил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 От неожиданности я пробежал с разгона еще несколько шагов, грохоча башмаками, прежде чем смог остановиться. Ларсон стоял на трапе кают-компании, над люком возвышались только его голова и плечи, и в упор смотрел на меня. Обеими руками он опирался о полуоткрытую крышку люка и стоял совершенно неподвижно, стоял и смотрел на меня. Я задрожал. Снова, как прежде, томительно засосало под ложечкой